А кушать он не может. Краюшка рядом, а он уже ничего не видит. Доходит. По утрам ездили платформы, бичуги, собирали, которые за ночь умерли. Я видела одну платформу. Дети на ней сложены. Вот как я говорила, тоненькие длинненькие, Личики, как у мертвых птичек, клевики острые. Долетели эти пташки до Киева. А что толку? А были среди них еще пищали, Головки, как налитые, мотаются. Я спросила овощика, А он рукой махнул, Пока довезу до места притихнуть. Я видела... Девчина одна поползла поперек тротуара. Ее дворник ногой ударила, она на мостовую скатилась. И не оглянулась даже. Ползет быстро, быстро, старается. Откуда еще сила? И еще платье отряхивает, запылилось, видишь. А я в этот день газету московскую купила. Прочла статью Максима Горького, что детям нужны культурные игрушки. Неужели максим горький не знал про тех детей что битюги на свалку вывозили им что ли игрушки а может он знал и также молчал как все молчали и также писал как те писали вот эти мертвые дети едят куриный суп мне это ломовой сказал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 лежит.